Глава 3. 7 миллионов крон. Ровно столько семья Ольбергов должна выплатить в течение двух месяцев Нильсеном. Теперь это моя семья. Теперь это мой долг. Крона — местная валюта. В этом мире существовала, как я узнал о Такке, такая замечательная штука, как интернет. Мировое виртуальное пространство — в котором можно узнать чуть ли не обо всем на свете. Уму непостижимо. Чего только, оказывается, не может изобрести человечество. В моем мире о таком и не слыхивали. Так вот, покопавшись полчаса в штуке под названием «ноутбук», я разобрался, как в этот интернет входить и что-то в нем искать. И провалился туда до самой ночи. Информация лилась на мою голову такими бурными потоками, что она заболела. Хорошо, что я на самом деле не 18-летний сопляк, а умудренный опытом и отягощенный обширными познаниями взрослый мужчина. Иначе у меня, наверное, взорвался бы мозг от резкого наплыва новой реальности. Из интернета я получил много информации, в том числе и про местную валюту. Для сравнения, доход Ульберга в последние годы составлял около 200 тысяч крон в месяц, из них 1050 — окольными путями, выспросил у Бирлы, уходила на особняк, причем не на полноценное его содержание, а лишь на самые базовые услуги, вроде света, воды и так далее. Еще 1050 пятьдесят на еду. От той же Бирлы я узнал, что питается семья сносно, даже сытно, но без изысков, как раньше, когда род был процветающим. Экономить на деликатесах Это, конечно, жуткий позор для знатного семейства. Еще добрая служанка, она же бывшая няня настоящего Акселя, поведала мне, что есть в семье еще один член — сестра Акки Лия. Ей девятнадцать. Несколько лет назад у нее пробудился дар, и в восемнадцать лет девушка поступила в магический университет. Аки говорит, Астра была в бешенстве, когда отец отказался оплачивать учебу Лии в самом элитном и престижном магическом учебном заведении для знатных баронских семей, где обучение стоило 150 тысяч крон в месяц. Где, хотелось бы мне знать, Филипп должен был столько денег доставать ради того, чтобы потешить самолюбие своей женушки. В итоге Лия пошла учиться в менее престижное заведение за 50 тысяч в месяц, где обучались не очень богатые бароны и нетитулованные маги. Богатые или бедные, неважно. Без знатного рода за спиной в элитный университет попасть было нельзя. Вычитаем все эти расходы. На остальные нужды семьи остаются сущие копейки. Я чуть со стыда не сгорел за Ульбергов, когда Бирла сказала мне, что она ведет хозяйство бесплатно, потому что Ульбергам нечем ей платить. Они предлагали служанке уйти, но та осталась, потому что больше половины жизни провела, прислуживая Ульбергам. Погибший на судне слуга остался в семье по той же причине. То был старик, который еще при деде Акселя работал, и идти ему было некуда. А Ульберги даже не отправились искать его тело, если от него что-то осталось, чтобы похоронить достойно верного слугу. Прокручивая в голове все эти мысли, я сидел за прилавком книжного магазина семьи Ульбергов. Да, они владели книжным магазином. Только толку от этого было чуть. Прибыли едва хватало, чтобы покрыть расходы на содержание торгового помещения. Книжное дело было прикрытием для Ульбергов. Так же, как и грузоперевозки. Акке рассказал мне, что после того, как рот обнищал, У них особо не было вариантов, кроме как бороться за выживание всеми возможными способами. Когда был жив прежний глава рода, отец Филиппа, он не терял надежды возродить свой дом, но у него не получилось придумать, как это сделать. Уже после его смерти Ульберги схватились, как утопающие за соломинку, за предложение Нильсонов подключиться к подпольному алкогольному бизнесу. Да-да, вы верно поняли. В Альхене около 10 лет назад ввели сухой закон. К тому времени от процветания ульбергов и так уже не осталось и следа, так что они ничего не потеряли. Нильсены тоже всегда были алкогольными дельцами. До сухого закона род торговал дорогущими хмельными напитками. Коньяк, вино, виски. После запрета алкоголя Нильсенам пришлось переоборудовать винный завод под завод по производству виноградного сока. Но все это была фикция, разумеется. Хитрожопые Нильсены стали делать свою хмельную влагу в подполье. Благо, никто не заставил вырубать виноградные сады, никто не отобрал обширные поля с зерном. Нильсены предложили Ульбергам стать шестерками в их крупной игре. И те согласились. Деваться некуда, решили Ульберги. Концы с концами никак не сводились. Есть хотелось, а нищета... Полотную приблизилась к воротам некогда богатого рода и настойчиво стучала в них. В общем, Нильсоны делали алкоголь, ульберги перевозили и продавали его. То есть были просто посредниками. Грузоперевозки — прикрытие, чтобы иметь возможность официально перевозить алкоголь из фермы Нильсонов в город. Книжный магазин — прикрытие, чтобы иметь возможность тайно продавать запрещенные напитки. Продавать куда дороже, чем до запрета. Продавать тем, у кого водились деньги. И вот сижу я сейчас в этом самом прикрытии. Магазин вполне уютный, хоть небольшой скромный по обстановке. Светлые, мягкие тона. Сотни томов эстетично подпирающих длинные полки. Все это наводит мысли о благопристойности, стремлении к знаниям, высоких идеалах. Но на деле все эти тома Бессмысленная макулатура, никому не нужные пылесборники. Обманка, чтобы заработать бабло. Что за слово такое? Вовек его не знал, а тут так и лезет на язык. Утром, не успел я продрать сонные глаза, просиживание до трех ночи в интернете в поисках информации не прошло даром, как меня растолкала Бирла. Отец зовет. Филипп отправил меня в магазин. Сказал, что был звонок от Нильсонов. Человек от них должен привести некоторое количество бутылок алкоголя для самых важных клиентов. Что там Нильсены сказали клиентам, которые в этом месяце останутся без бухла, я понятия не имею. Аки объяснил, что все переговоры с богатыми клиентами ведут исключительно Нильсены. Это привилегия. А какие могут быть привилегии обнищавшего и всеми презираемого рода? В общем дело дрянь. Нильсоны поставляли алкоголь раза три в месяц. Все-таки заниматься производством этой продукции в подпольных условиях и делать это масштабно не так-то просто. Поэтому производство было довольно ограниченным, но прибыль все равно была колоссальной. За счет того, что стоили все эти коньяки и вина, баснословных денег. Да, торговля была направлена исключительно на состоятельные слои населения. В этом месяце все эти мажоры останутся без бухла. И как Нильсены собрались решать эту проблему, я не в курсе. А у Ульбергов, значит, и у меня тоже, проблема куда существеннее. Как нам, чтоб его достать денег для покрытия долга? Я пока не придумал. Но я буду не я, если не решу этот вопрос в ближайшее время. Не меньше меня тревожил вопрос, связанный с магией. В этом мире она пробуждалась в одаренных лет в 15-16, но бывали исключения. Дар мог спать в одаренном до самого его совершеннолетия. Когда у Акселя он не пробудился и в 18, я так понимаю, Филипп пришел в бешенство. Еще бы, дела и так идут из рук вон плохо, а тут еще и наследник рода оказался пустым. Нищеброд, баронет, без дара, зашибись просто, куда я угодил. Магия в этом мире была трех категорий или видов. Боевая, ментальная и стихийная. Кстати говоря, узнал я от Бирлы и Аки о магии, которой были наделены члены моей новой семьи. Филипп был средненького уровня телекинетиком. Телекинез относился к ментальной магии. Астра и Аки водные маги. Тоже не особенно сильные. Да, еще один интересный момент — Зачастую в семье рождались маги с одинаковым даром. Красиво переливающиеся висюльки над дверью магазина тринкнули, и дверь распахнулась, впуская внутрь запах дождя. Да, погодка сегодня не очень, а я хотел прогуляться, чтобы поближе познакомиться с новым миром. В магазину вошла Кая. И я этому еще удивляюсь. Вчера эта девица ушла ни с чем от меня. Она жаждала быть посвященной в мою тайну Но что я мог сказать ей? Я из другого мира, детка. Не хватало еще в дурку загреметь. В общем, нахальная графиня отступила, но только на время. Я это прекрасно понимал. Она еще попытается схватить меня за горло. Доброе утро, самозванец. Змея под маской милашки улыбнулась мне, обнажая ровный белый ряд зубов. Как спалось? Или не спится из-за осознания того, что обманом... Завладел чужим лицом и жизнью? — А что, у Нильсенов какие-то проблемы? — невозмутимо поинтересовался я. — Графская дочь на побегушках? — Отец хотел отправить только слугу, — продолжала улыбаться Кая, ничуть не сердясь из-за моей наглости. Но мне так не терпелось вновь взглянуть в глаза лжецу, что я уговорила его разрешить мне тоже явиться сюда. — Ты подумал о моих вчерашних словах? «Детка, я наклонился через прилавок. Если моя память восстановится, я так и быть поделюсь с тобой тайной случившегося. А пока не обессудь. Если хочешь, беги. Рассказывай всем про мое самозванство». Я не верил, что она сделает это. Именно по этой причине так бессовестно кидался словами. «Я подожду, когда ты созреешь. Но как же мне к тебе обращаться?» «Называть тебя именем Акселя — значит, позволить тебе считать себя выигравшим. Ну уж нет. Буду называть тебя Акс». «Как хочешь, детка», — равнодушно пожал ей плечами. «Товар принесла?» Кая вытащила смартфон. Оказывается, это второе название телефона. Или вид телефона. «Да ну их эти их технологии. Мозги сломаешь, пытаясь их все запомнить». И что-то там настрочило. Спустя пару минут в магазин вошел рослый мужик в темном костюме с короткострижными волосами и переливающимися под рукавами пиджака буграми мышц. Он положил черный объемистый чемодан передо мной на прилавок. Откинув крышку, я увидел внутри ровно 10 бутылок с коричневатой жидкостью. «Наш лучший коньяк», — сказала Кая. «Из собственной нашей коллекции». Разумеется, она у нас больше, но мы не можем распродать весь свой алкоголь, который многие годы хранится в наших погребах. Отец до ужаса любит старое вино. Так что это для самых важных клиентов. Вот, держи тут список. Десять имен, которым ты должен будешь продать эти бутылки. Кая положила передо мной маленький лист бумаги. А вот остальные будут крайне возмущены. И виноват в этом ты, Акс. Ты — твой ненастоящий братец. По вашей вине страдает репутация нашей древней фамилии. По вашей вине мы можем лишиться некоторой части клиентов. Что ж, мне очень жаль, но думаю, ваши клиенты вполне смогут походить трезвыми месяцок. Ты бы попридержал свое чувство юмора, Акс. Кая сузила глаза и недобро усмехнулась. Подумай лучше о том, как долг возвращать будете. Часики тикают, такс, и терпение моей семьи не будет вечным. Девица круто развернулась на высоченных каблуках, да как на таких ходить-то, и умудриться ноги не переломать, и покинула магазин. Качок последовал за хозяйкой. Оставшись один, я запер дверь, подошел к портрету, висящему на стене. Акки привез меня сюда, все показал, рассказал, и от него я узнал, что это портрет деда Акселя. Мужчина с аристократическим лицом, с горбатым носом, суровыми глазами и густыми седыми волосами, приподнял его и набрал кот на маленькой светящейся панели, спрятанной под портретом. Вернул последний на место и подошел к одному из дальних стеллажей, который на моих глазах отъехал в сторону, открывая темный проход вниз, в подвал. Я взял с прилавка чемодан с бутылками, и по каменным ступеням стал спускаться туда. Подвал был пустой и мрачный. Лишь многочисленные полки вдоль стен сейчас абсолютно пустые. Я разложил коньяк на одной из них и вернулся наверх. Закрыл проход в подвал с помощью того же кода, после чего отпер входную дверь. Ожидая клиентов, принялся прохаживаться между полками и просматривать пыльные переплеты. В большинстве своем книги были художественные, развлекательные. Аки говорил, их хотя бы немного покупают. Лишь одну полку занимали научные книги. Сколько их перечитал в своей прежней жизни не счесть. Мне было до боли в душе тоскливо от открытия, которое я сделал с помощью того же интернета. В этом мире не было алхимии. Как же они живут здесь? Мне еще не представилось возможности проверить наличие или отсутствие своей алхимической силы, но я намерен в ближайшее время заняться этим. Мне и подумать страшно, что я мог лишиться своего главного преимущества, того, что делало меня мной. Посетителей все не было. За прилавком, где я расположился, было несколько ящиков. Я стал открывать их и просматривать содержимое. Похоже, ничего интересного. Отчеты, счета. А что за конверт, адресованный Акселю? Конверт был распечатан. Я вытащил из него сложенный в четверо лист бумаги и стал вчитываться в письмо, написанное неровной рукой старика. Да, письмо было от деда Акселя. «Аксель, пришла мне пора уходить. Жаль, что я не сумел возродить наш род из руины пепла. Стало быть, это бремя падет на твои плечи». На своего сына и твоего отца надежды мало. Он всегда был слаб духом. Вся надежда на тебя, дорогой мой внук. Я не мастер красного слова, потому перед уходом скажу тебе лишь одно напутствие. Лед и пар — такая же вода, как и сама вода. Взгляни на вещи под иным углом. Возроди наш род. Вспомни, чем мы занимались веками. «Вспомни и возроди». Я в недоумении сложил листок обратно в конверт, а тот в ящик. Любопытно, кто еще читал все пристранные послания? Очевидно, что Филипп точно читал. Возможно, и Акки с матерью. Что за ерунда по поводу воды? Мне срочно нужно заполучить больше информации о почившем Генрихе Ульберге. Так звали деда Акселя. Мои мысли прервало уже знакомое треньканье. В магазин вошел солидно одетый зрелый мужчина в очках. «Добрый день. Я за книгой Джона Чейни». Я с пониманием кивнул и спросил имя посетителя. Его не оказалось в списке Кай. «Прошу прощения, но у нас вышла небольшая заминка с транспортировкой товара. Просим вас подождать немного и дождаться новой партии». «Что еще за заминка?» «Недовольно, почти зло», — спросил мужчина. «Вы ведь зачем-то спросили мое имя? А на что, попала в какие-то неведомые мне черные списки?» «Что вы?» «Поспешил я успокоить клиента. У нас осталось очень ограниченное количество товара, который был заранее забронирован некоторыми из клиентов. Приносим свои извинения». «На что мне ваши извинения?» — хмуро отозвался мужчина. «И когда будет товар?» Не могу точно сказать. Давайте так, вы оставите мне свой телефон, и как только товар прибудет, я напишу вам, что вы можете прийти за новой книгой Джона Чейни. Надеюсь, вы не заставите меня долго ждать. Недовольный клиент, черкнув цифры и свое имя на бумажке, резко развернулся и покинул магазин. Ни Кай и ни Филипп подробно не проинструктировали меня по поводу таких вот экземпляров. Старший, Ульберг... Лишь велел крайне вежливо давать им понять, что в скором времени проблема будет улажена. За остаток дня явились два клиента из списка Каи, и я отдал им товар. Бутылка за полмиллиона крон. В чемодане лежало пояснение от Кай относительно цены. Хорошо выдержанный коньяк стоил запредельных денег, но только не для этих клиентов. Были еще три клиента вне списка Каи. И они были крайне удивлены и недовольны, что очередных томиков популярного писателя Джона Чейни не оказалось в магазине. Когда рабочий день Акселя Ульберга подошел к концу, как какая-то чернь стою за прилавком, в то время как буквально неделю назад был правой рукой самого короля Джамалона, до чего же я докатился. Я запер магазин и отправился в особняк Ульбергов. Он располагался на окраине города. И добираться туда мне предстояло на такой штуке, которая называлась, как же, ах, да, метро. Когда утром перед моим лицом пронеслись эти сцепленные между собой вагоны, мне стало слегка не по себе. Я, знаете ли, не испугливых, столько крови в жизни видел, но эти машины моей новой реальности меня настораживали. Но надо привыкать. Теперь это мой мир и я намерен занять в нем свое место под солнцем. Раньше у каждого члена семьи был свой автомобиль, по словам Акки. После наступления нищеты пришлось продать все, кроме одного отцовского роскошного джипа. Это все слова Акки. Сам я пока не разобрался во всех этих технологиях, но впитывал в свою память все эти названия, слова и объяснения. Так вот, всем остальным членам семьи, приходилось пользоваться общественным транспортом, что, конечно, еще сильнее позорило рот. Лия, из-за отсутствия личного автомобиля, лишь раз в месяц приезжала домой на выходные из своей академии, в остальное время жила на его территории, где были выстроены жилые дома для учащихся. «Раз уж я вынужден застрять в этом мире и притворяться Акселем Ульбергом, я намерен добиться такого положения в обществе» за которое настоящему мне, великому алхимику Акраму из королевства Джамалон, было бы не стыдно. Любая великая цель — это цепь мелких задач. И начну я с двух вещей, разузнаю побольше о Генрихе Ульберге и проверю свои алхимические способности.